Глава 12. Демид. Мой взгляд переместился с Сони на Луку, и то, что я увидел, мне не понравилось. Совсем. Рыжая бестия без единого удара нокаутировала моего друга. Он просто не отводил от нее взгляд и все время пытался оказаться поближе. И пока Соня спорила с Владом, что огурцы вообще-то жарят, Лука не упустил возможности подойти к Соне поближе. Сударыня, позвольте, мы сами приготовим для вас пир. Обнимая Соню за талию и отводя ее подальше от плиты со шкварчащими на ней огурцами, предложил Лука. Соня нахмурилась, сбросила его ладонь и просительно повернулась ко мне. Я хмыкнул, спрыгнул с подоконника, подошел к веселой троице и потянул Софу на себя, закрывая ее от луки. Рыжая всегда так делала, сколько я себя помню. Именно в те моменты, когда не знала, как поступить. Было их мало, но она всегда приходила ко мне за помощью. Чаще всего, уверенная, что отхватит за проказу еще и от меня... Но и это ее не останавливало. «Дёма, что ему от меня нужно?» Прошептала она мне на ухо, вызывая уже привычные мурашки по телу. «Он за тобой ухаживает», — подсказал я. «Он? За мной?» — округлила она глаза. И я видел в них неуверенность в ее женской привлекательности. В Сониной голове никак не укладывалось пока, что за ней может ухаживать кто-то такой, как Лука или... как я. Софья на всякий случай отошла подальше за мою спину, и в тот момент нахмурился уже Лука. Я сделал лицо кирпичом, чувствуя, как ее ладошки ухватились за мою запястье. Насколько я знал, опыта отношений с парнями у рыжей бестии не было совсем — Возможно, в старших классах у нее были поклонники, если честно, я не интересовался, но ее реакция говорила, что либо их не было, либо Соня просто не обращала на них внимания. Пакости, знаете ли, сами себя не напакостят. Хозяйка, чешика ты с демом на подоконник, доби тут как-нибудь сам! Выдохнул Влад с непередаваемым выражением лица, снимая с плиты сковородку. С удовольствием выбросил в ведро ту лабуду, которую Софья гордо нарекла мастер-классом и поставил уже пустую сковородку на место. «Лука, что там с мясом? Арт, лук уже порезан?» Артур уже просто рыдал над разделочной доской. Его глаза покраснели, а слезы лились градом. Друг шмыгал носом и точно мысленно проклинал тот день, когда кто-то неведомый, но очень коварный, подтолкнул его к краже супа у заучки с Софочкой. «Не могу больше!» — взвыл Арт, снова шмыгнул и вышел из кухни. Малинка развернулась к Соне, показала ей большой палец и протянула Владу миску с луком. Мелко порезанным. Арт очень старался не навлечь на себя дополнительный гнев своей малинки, а главное — софочки. Первое время я не мог понять тягу парней к Соне, и только теперь меня осенило. Им просто было с ней весело. Никогда не знаешь, откуда прилетит каверза и чего ждать в, казалось бы, банальной ситуации от креативной группы тараканов «Рыжие занозы». «Не умеешь ты, Соня, готовить», — неудовлетворительно покачал головой Влад. «Умею», — буркнула Соня из-за моего плеча. «Сударыня просто пресекла бунт на корню», — подсказала Никей. «Где такое было, чтобы хозяева рабам самолично еду готовили?» «Да», — ляпнула Соня краснея. «Сами ограбили, потом сами же и готовить заставили». «С самооценкой у Сонечки проблем нет», — улыбнулся Лука. «Нормальная у меня самооценка», — обиделась Соня. «Кланяйся давай», — и снова спряталась за мою спину, уже другими глазами посматривая на Луку. «Зря я про ухаживание ляпнул». Все дружно заржали. Влад окупировал плиту, зорко следя, чтобы Соня держалась от нее подальше. Лука принес большой казан, честно отобранный у кого-то, и дело пошло быстрее. Я успел заметить, что вслед за Артом исчезла и Малинка и постарался отвлечь Соню от поисков подруги, давая другу время на покорение неприступной крепости. Потянул Соню к подоконнику и усадил рядом с собой. Она доверчиво подвинулась ближе, положила голову мне на плечо и сладко зевнула. «Не выспалась?» Спросил, аккуратно двигая ее еще ближе. Приобнял за плечи, удобнее устраивая ее голову и отключаясь от происходящего на кухне безумия. Аникей Никей отошёл в сторону и болтал с той самой девчонкой с третьего курса филфака. Влада с Лукой окружили девчонки, исполняющие роль подаванов. В смысле, подавали всё, что требовали мои друзья. Ложку, соль, чеснок. «Нет». «Мама вчера звонила, я с ней до поздней ночи болтала», — призналась Соня. «А еще десять пунктов домашки на завтра нужно сделать, и это только по уголовному праву». «Ты же не думала, что будет легко?» «Нет, конечно», — согласилась Соня. «Но я уже сомневаюсь, что юриспруденция — это мое. «Да, я помню, как ты мечтала поступить в Хогвартс». И как требовала у меня пойти с тобой ночью в лес ловить сову, потому что в магазине, видите ли, дорого?» Улыбнулся я. «Я еще у папы камин требовала!» Я слышал, как Соня улыбнулась. «Мне казалось, что письма из Хогвартса теряются, потому что у нас камина нет, а ты мне потом на день рождения волшебную палочку подарил и предупредил, что заниматься магией вне Хогвартса строго запрещено». «Ты ее сломала?» заинтересовался я. Потому что хорошо помнил тот подарок. И чтобы как-то оправдать то, что палочка не волшебная, а обычная, сказал тогда Соне, что магию использовать запрещено. Вне стен школы, разумеется. Тогда она верила в сказку, а я с удовольствием ей подыгрывал. «Нет, конечно. С собой взяла в надежде, что запрет все таки снимут», развеселилась Соня. «Она у меня в столе в общежитии лежит». Неожиданно стало приятно, что Софья хранит мой подарок и даже привезла его с собой. «Пошли! Помогу с твоими десятью пунктами уголовного права», — решил я. «Правда!» — обрадовалась Соня. «Пошли!» Первая спрыгнула с подоконника, схватила меня за руку и потащила к выходу из кухни, уже ни на кого не обращая внимания. Лука дернулся, было за нами, но был остановлен вчерашней Кариной, которая, как оказалось, тоже присутствовала при мастер-классе. Мы прошли по коридору и дошли до святая святых любого общежития — женской комнаты. Соня открыла дверь и радушно пригласила. «Входи!»